Глава третья. Ты встретил его? спросила она, когда они сели у стола под лампой. Вот тебе наказание за то, что опоздал. Да ну как же? Он должен был быть в совете. Он был, и вернулся, и опять поехал куда-то. Ну это ничего. Не говори про это. Где ты был? Всё с принцем. Она знала все подробности его жизни.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 Она вся расширила, и в лице её в то время, как она говорила об актрисе, было злое и искажавшее её лицо выражение. Он смотрел на неё, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнаёт красоту, за которую он сорвал и погубил его. И несмотря на то,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 Это ложь, которой он весь пропитан. Разве можно чувствовать что-нибудь, жить, как он живёт со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней, говорить ей ты? И опять невольно она представила его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 стоит что-то Ах, какой вздор. Как можно верить? Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для неё. И это что-то повернулось. И я вижу, что это мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный. Я хотел убежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копашится там она представила как он копашится в мешке ужас был на её лице и вронский вспоминая свой сон чувствовал такой же ужас наполнявший его душу он копашится и приговаривает по-французски скоро-скоро и знаешь грассирует надо ковать железо